Глава 22 Марина. «Я, лорд Слан Сарайский, председатель суда Академии Лари, объявляю, что эта женщина отправляется отбывать свое наказание на рудники. Остановитесь, я забираю эту женщину», — произнес мужской голос, и от облегчения у меня обмякли коленки. Неужели судьба сжалилась надо мной, и кошмар с каторгой прекратится? То? взвизгнул жердяй, которому совсем чуть-чуть не дали договорить и поставить точку в моем приговоре. «Что ты сказал, Даниланис?» А дутловатое лицо толстяка побагровело и пошло пятнами. Он так тяжело задышал, что показалось, его вот-вот хватит удар. «Надо же, как сильно гаденышу, хочется упечь меня на руднике!» Толпа вокруг помоста заволновалась, сердито загудела. Со всех сторон полетели возмущенные выкрики и угрозы в мой адрес. «Я сказал, что забираю эту женщину», — самодовольно повторил мой спаситель, и тут я его узнала. «Это он, тот самый мужчина, что затащил меня в зеркало. Это из-за него я попала в эту передрягу, и сейчас стою на помосте, помирая от страха. Как его назвал Жердяй? Данила, не скажется. Очень знакомое имя». Где я могла его слышать или встречать? И тут меня осенило. «Даниланис Групп!» Та гадская компания, с которой все началось. С нее и ее владельца, моего соседа. «О боже ж ты мой!» Я попыталась схватиться за голову, не зная, что и думать. Не получилось. Руки-то связаны. Застонала. «Ну нет!» «Только не такой вариант спасения!» Очень уж дурно он пахнет. Зачем я могла понадобиться этому Даниланису? Ведь не жениться на самом-то деле. На опыты и как земная Даниланис-групп связана с этим Даниланисом. И мой сосед, он кто на самом деле? Тоже из этого мира? Демон или дракон? Сколько вопросов и хоть бы чуточку информации кто дал. Потому что моя интуиция вопила дурниной умоляя бежать от этого мутного Даниланиса, ведь не просто так он меня в портал затащил, стопудово злодейство задумал. И тут мой взгляд упал на стоявшего в сторонке Сигизмунда, и я бочком-бочком, стараясь не привлекать к себе внимания, придвинулась к дядюшке. «Сигизмунд, кто этот мужчина?» кивнула на ругавшегося с жердяем Даниланиса. Медведь молча смотрел перед собой, словно не слышал моего вопроса. Сигизмунд, снова позвала я. Если станешь его собственностью, считай конец тебе. Вдруг еле слышно произнес медведь, старательно глядя в сторону. На рудниках тебе лучше. Тяжело вздохнул, переступил с ноги на ногу и отвернулся, словно окончательно потерял ко мне интерес. Вот так, на рудниках лучше. Значит, судьба вовсе не жалилась надо мной а решила еще поиздеваться, прислав этого спасителя. Задрав повыше подбородок, я стояла на мерзком помосте под перекрёстным огнем сотен ненавидящих взглядов и старалась не показать, как мне страшно. Стискивала до хруста зубы, впивалась ногтями в ладони, чтобы только не зарыдать от отчаяния и полного бессилия что-то изменить. Тем временем спор судьи моего спасителя — закончился безоговорочным проигрышем жердяя. Кривя лицо, толстяк объявил дрожащим от бешенства голосом. «Граждане нашего великого княжества, что нашелся мужчина, высший демон, пожелавший взять эту преступницу себе, она освобождается от исполнения приговора и становится...» «Нет!» — выдохнула я сквозь зубы, понимая, что подписываю себе смертный приговор. И повторила, стараясь, чтобы голос не задрожал и не выдал мой ужас. «Я отказываюсь. Лучше рудники!» «Нет!» Одновременно со мной произнес очень знакомый, насмешливый голос за спиной. «Я отказываюсь от такой милости!» Как могла гордо выплюнула я в сторону толпы зрителей. «Судья Арайский, можете не продолжать. Лучше на рудники, чем к этому!» «Ну что вы, Марина Александровна!» Зачем вам на рудники? – перебил меня все тот же веселый голос позади. Там грязно, холодно, да и компания не слишком подходящая для дамы. Господин ректор! – вдруг залепетал толстяк дрожащим голосом и затравленно уставился на того, кто стоял за моей спиной. Все самодовольство и наглость слетели с мерзавца буквально в один миг. Мы не ожидали вас так рано. Физиономия Арайского снова пошла пятнами. Дряблый мясистый подбородок мелко задергался, и руки с короткими волосатыми пальцами принялись суетливо бегать по пуговицам камзола. «Не ожидали, и поэтому решили заняться самоуправством, декан?» кратчайшей интонации в голосе за спиной напугали даже меня. А уж толстяк просто затрясся, как осинка на ветру. «Ты смотри, а ведь только что был таким важным и самоуверенным!» «Куда сейчас все девалось?» На плечи мне легли горячие мужские ладони. Я даже сквозь ткань дерюги почувствовала их успокаивающее тепло. Мягко сжались, и по моему измученному телу прокатилась волна облегчения. Потянули назад, предлагая мне опереться на широкую, знакомо пахнущую грудь. Я поддалась и чуть не застонала от облегчения. Так мне сделалось хорошо и спокойно. Откинула голову, удобно пристроила затылок и закрыла глаза. Сил уже просто ни на что не осталось. «Так вот, Деканарайский, эта дама моя протеже и прибыла в академию по моему личному приглашению. Голос над макушкой звучал мягко, но так, что было ясно, что мужчина просто в бешенстве. И, обойдясь с ней подобным образом, Вы поступили очень недальновидно. Господин ректор, заблеял толстяк, но его перебила команда. Молчать! Завтра жду вас с объяснениями в своем кабинете, декан. Вас и остальных судей. Предупреждаю, что все виновные в этом происшествии будут сурово наказаны. Сейчас всем разойтись. Территорию Академии очистить от посторонних исполнять. Толпа у помоста зашевелилась, люди словно по команде повернулись и стройными рядами и колоннами направились к воротам академии. Куда-то испарились адепты, стоявшие отдельно от толпы богатей тоже исчезли. Буквально несколько минут, и площадь вокруг помоста опустела, остались только я и мужчина за моей спиной. Стало так тихо, Что я услышала стук сердца в груди, на которой лежал мой затылок. Тогда я медленно повернулась к мужчине, несколько секунд смотрела в глаза цвета меда, затем размахнулась и со всей силы влепила ему пощечину, вложила в удар все свои непролитые слезы, свое отчаяние всех этих дней, страх, боль и обиду, и убийственное чувство безысходности. Все вложила в эту пощечину, и у меня даже ладонь заболела, так сочно ему врезала. «Господин Данский, я вас ненавижу!» проскрипела в красивое лицо и повернулась, чтобы уйти не знаю куда. А он только радостно засмеялся, поймал мою руку, поднес к губам и поцеловал в ладошку. Заслужил, признал покаянно, подхватил меня на руки, крепко к себе прижал, И с довольной улыбочкой куда-то понес, приговаривая, Мариночка, сейчас срочно к целителям, подлечат тебя, а потом поговорим, моя кисенька.